Так хорошо было Оксане коротать с кем-то ночку, что даже тень смущения не легла на её лицо. Кому же светят эти очи зори? Разве можно, Оксана, ходить так поздно, сказал Сукором. Уже скоро первые петухи запоют. Я люблю, когда петухи поют, они людям зарю выпивают, доверчиво поглядела на хлопца и безотчетно потянулась к нему. Вот это так, оторопел Ярослав, а потом грубо, чтобы смутить ее и приглушить свою боль, спросил: а еще кого ты любишь? А вам разве не все равно? Улыбнулась она грустно. Ярослав в душе выбранял себя за грубость. Не все равно, Оксана. да ведь ты не признаешься и не сказала подолжна как так а что поделаешь ведь вы говорят уезжаете от нас и с тоской смотрит на Ярослава и на туман что стоит за ним ну так что ж Оксана у Ярослава дрогнул голос и теперь уже он безотчетно потянулся к ней а в правду едете еду о Черные птицы рванули ее за плечи, за грудь. Не встали калокольни, где она напрасно надеялась приворожить к себе Ярослава, прилетели они. Борясь со слезами, Оксана отвела взгляд от брода, где бежала и играла вода, догоняя не догонишь. Но «Ну так что же, Оксана? Не смелая надежда зародилась в его душе. подавляя боль и стыд, она потупила взгляд. Вы уедете, а я буду сохнуть по вас. Ты что говоришь? едва не вскрикнул Ярослав. Не может этого быть. Почему ж не может? обронила точно в сновидении. Да ведь ты красавица писаная, и что с того? Ярослав посмотрел ей в глаза. Не прячется ли там насмешка? Но они смотрели открыто и прямо. В самом деле, будешь сохнуть по мне? Оксана оглянулась вокруг на траву дремавшую в ночном мерцании, на голубовато серебристый сон, который луна навевала на землю. Целый свет видит, что вы первый, перед кем я открылась, Оксана. Оксанка, Оксаночка, склонились над ней его удивленные и радостные глаза, а большие руки не смело взлетели, застыв над ней словно крылья ветряка. Девушка испугалась, что руки эти могут улететь от нее, а он страшился, что она отшатнется от них. Потом руки его, будто само счастье, скрестились на ее плечах. Охватили ее, подняли вверх, и в слезы ее смущения брызнуло лунное море во. Неужели это правда? Неужели не сон? И словно сквозь сон услышало шепот: Оксана, Оксанка, ты ли это? А разве я с кем-нибудь другим схоже? Уже радостно лукавил ее голос и смущался и дивился, что умеет лукавить. На шелковые травы упали ее косы. Ярослав одной рукой держал ее, а другой перебирал и рассыпал эти тяжелые косы и пьянел от их пахучего хмеля, от ночной расы, обрызгавшей их от волны, бившейся в татарском броде. Ой, брод татарский! Я воры до да калина на твоих берегах, да любовь, не знающая берегов. Глава вторая. За шесть лет она родила ему двоих голубоглазых сыновей. Когда в клубе отмечали рождение их первенца, председатель сельсовета Геннадий Шевчук очень хотел, чтобы ребенка назвали Карлом, в честь человека, давшего миру капитал. Но Оксане на тетка Марина. Умоляюще протянул к сельчанам свои испятнанные разноцветными красками руки: "Люди добрые, нет у нас капитала, и не надо нам его, и не хочу я, чтоб племянника моего родного так звали. Разве он к нам от шведов прибился? Ты мне старые не путай шведских карлов с международным коммунизмом. Ты ещё английских генрихов вспомнишь нам" сверя поглянул на неё шевчук. И разве ж я про тот капитал говорил, что в мошне лежит? Я про тот, что к науке принадлежит. А сына можно назвать и Владимиром. Что на это мама скажет? 6 лет как один благословенный день прожили Ярослав с Оксаной. Было у него счастье, и в широком поле и в своей опрятной хате, где во всякую пору года пахло зерном и калиной. А на седьмом году, когда он в грозу подплывал к дому, в татарском броде его настигла вражья пуля. Прошила насквозь и ушла под воду. Ярослав сперва услышал её всхлип, а уже потом почувствовал боль. Не понимая, что с ним, Опёрся руками о весло, поднялся в лодке во весь рост и вошёл головой в небо. Оно легло на плечи, он придержал его, узнавая и уже не узнавая движения света, земли, воды. Вздохнула волна, и вздохнул Ярослав, и перед ним встал вечер, когда он встретился с Оксаной, когда перебирал её упавшие в туман косы. А теперь почему-то все туманится перед ним, и во мраке развиваются косы Оксаны. Неужто вот так приходит не бытие? Еще ж не нажился он на свете, не нажился! Блеснула молния, в ее призрачном свете качнулось поле красной пшеницы, над которой бился несколько лет. Если он может думать о пшенице, то это ещё не смерть. Вот только сердцу стало тесно в груди, и яркий цвет пшеницы режет глаза. Хотелось спать. Он лёг на дно лодки и почувствовал, как вода относит куда-то то ли чУп его, то ли жизнь. На челн ей принесли Ярослава как сани. Из челна лилась вода, Из человека вытекала кровь. Падая на колени, припадая к рукам Ярослава, из них уже ушло тепло. Так заголосило, затужило сердечное, что душа человеческая ещё на миг задержалась в хать. Ярослав едва размкнул отяжелевшие веки и увидел чёрные слёзы на глазах Оксаны. Почему ж они чёрные, а не синие? Как цветльна и косы ее черными стали. Почему не играет на них солнце и почему все отходит, удаляется от него и глаза, и слезы, и косы? Не уж то так прощаются с миром, где есть любовь, дети, красная пшеница и челны и солнце. Гром покачивает затененную хату. Хату. не кинувшую тень ни на единого человек, ни на одного. И хата его будто оказалась на реке, поплыла как чёлн, а слёзы Оксаны пролились росой. Прощайте, очи, прощайте, косы, прощайте, сыны. Как же доведётся вам без отца на белом свете на чёрной земле? И уже не наеву, а в неясном видении представилось всё Ярославу и не голос, а словно сама душа звучала в его словах, обращённых к жене: "Не плачь, Оксана, не надо. Пусть ней стекают твои звёзды слезами. Слышишь? Нагнись ко мне. Сам я уже не могу. Я любил тебя на этом свете. Буду любить и на том. Только ты не вдовствуй". выходи замуж дети ведь моё время прошло и время остановилось в его глазах и она стала вдовой